Этикет. Какой подарок лучше всех? Бельчонок очень волновался. Ёжик пригласил его на день рождения, а он не знал, что подарить другу. «Я принесу самую большую морковку!» хвастался зайчик. «А я подарю свою прошлогоднюю шубу, мне все равно ее девать некуда», — решила лисичка. «А я еще не придумал», — нахмурился бельчонок и поспешил домой, чтобы в тишине поразмышлять о своем друге. Он вспомнил, как они гуляли по лесу и мечтали о том, чтобы на деревьях росли грибы, как они хотели научиться летать и отправиться в жаркие страны. И как ёжик сказал, вот бы всегда было лето. Но ничего из того, о чём мечтал ёжик, бельчонок подарить не мог. Он так разволновался, что не спал всю ночь, всё думало-думало о своём друге. И вдруг придумал. Наступил праздничный день. Первым именинника поздравил зайчонок. «Спасибо», — сказал ёжик. Морковка очень красивая. Жаль, что я ее не ем. Возникло неловкое молчание. Какой замечательный подарок! Улыбнулась мама ежиха. У нас будет самое вкусное угощение для друзей, когда они придут в гости. Морковка отправилась на хранение в погреб. Потом подарок вручила лисичка. ёжик надел шубку. И не смог снять. Она повисла на его острых иголках. На помощь снова пришла ежиха. «Какой нужный подарок!» Сказала она, освобождая ежика. «Когда наступит зима, мы постелим шубу вместо ковра. Будет тепло!» И мама убрала сверток в шкаф. Настал черед бельчонка. Он развернул бумагу и показал свой подарок. Зайчик и лисечка чуть не лопнули от смеха. «Ерунда!» — сказали они хором, рассматривая картину, которую нарисовал бельчонок. На полотне было изображено лето и деревья, на которых росли грибы. А высоко в небе, взявшись за руки, ёжик и бельчонок летели туда, где всегда тепло. «Это самый лучший подарок!» — обрадовался именинник. Ты подарил мне всё, о чём я мечтал. Бельчонок был счастлив. Зайчик и лисичка очень удивились, а мама взяла картину и повесила на самое видное место. Подарки чаще всего вручают на праздник, но не только. Это древний обычай — отдавать что-то в знак любви и дружбы, симпатии и благодарности. В сказках герои получают волшебные вещи за добрые слова или поступки. Самый лучший подарок тот, что преподносится от души, желанием порадовать. Ты любишь дарить или получать подарки? Почему? Кто самый воспитанный? Медвежонок пришел в гости к барсуку. Барсук был очень воспитанный и сразу сказал. «Вытри ноги, они у тебя грязные!» Медвежонок послушно потоптался на коврике и только хотел войти в комнату, как хозяин остановил его. «А теперь помой лапы!» — приказал он. «Они у тебя чумазые!» Медвежонок намылил ладошки, сполоснул водой, и друзья сели пить чай. На столе стояла красивая посуда, и было приготовлено угощение. Медвежонок облизнулся и потянулся к лакомствам. «Стой!» — снова закричал барсук. «Воспитанные дети не едят лапами. Тебе нужны столовые приборы. Возьми нож в правую, а вилку в левую лапу и повяжи салфетку». Медвежонок посмотрел на свои лапы, потом на друга, И смущенно проговорил. «Спасибо, я не голоден, ешь сам!» И барсук съел весь торт. «А теперь пойдем играть!» — предложил он, закончив обед. Товарищи отправились в игровую. Медвежонку сразу понравились яркие игрушки. «Без спроса не бери, здесь все мое!» — остановил его барсук. «Можно мне машинку и кораблик!» Вежливо попросил гость. «Возьми!» — согласился хозяин. «Только не сломай, это очень дорогие игрушки!» «Спасибо! Я лучше так посижу!» — ответил медвежонок. «Играй сам!» И барсук до самого вечера играл один. «А теперь мне пора!» — попрощался медвежонок и поспешил домой. «Я тебя провожу!» — кивнул барсук и друзья пошли по лесной тропинке. «Когда ты придешь в следующий раз?» — спросил барсук. «Никогда», — ответил медвежонок. «Мне надо многому научиться и усвоить все правила этикета». «Верно», — согласился барсук. «Ты ужасно воспитан, не то что я», — гордо добавил он. Их разговор услышала старая ворона. Она покачала головой, И сказал, обращаясь к медвежонку, «Только запомни, малыш, самый воспитанный не тот, кто знает все правила и поучает других, а тот, кто выполняет их сам и не замечает, когда ошибаются другие». Как ты думаешь, почему медвежонок не захотел снова прийти в гости к барсуку? Как ведут себя по-настоящему воспитанные ребята и зверята. Расскажи, как ты ходил-ходила в гости или принимала-принимал гостей дома? Как ты встречала-встречал, провожала-провожал гостей? Во что играли? Как сидеть за столом? Енот сделал стол из осинки Мебель получилась изящная и красивая Мастер был очень доволен и отправил заказ по адресу Через час в мастерскую ворвалась слониха Она шумела так, что дрожал пол и трясли стены «Ваша работа никуда не годится!» — буянила она. «Ребенок сел за стол и сразу сломал его! Нашему слоненку нужна мебель получше!» Недовольно добавила рассерженная мать. «Извините!» — сказал енот, и смастерил новый стол из вековой сосны. Мебель получилась солидная и крепкая. На следующий день... В мастерскую вбежал разъярённый слон-отец. Он так топал, что с потолка упала люстра. «Ваша работа никуда не годится!» Гневно прокричал он. «Мой малыш сел за стол, и он развалился. Нашему слонёнку нужна мебель понадёжнее». «Хорошо», — сказал енот и сделал стол крепче прежнего. «Ножки он изготовил из четырёх пней» а крышку смастерил из ствола огромного дуба. «Может быть, этот стол сгодится. Только теперь я сам доставлю заказ», — проговорил мастер. Слоны поставили стул в самом центре комнаты. Слоненок сел за стол, положил ноги на стол и изо всех сил облокотился на дубовую крышку. Стол затрещал, заскрипел и сломался. «Ваша работа никуда не годится!» — капризно сказал слоненок. «Сделайте мне новый стол, да получше покрепче прежнего!» «Нет!» — покачал головой енот. «Я не смогу вам помочь!» «Почему?» — рассердилась слониха, слон и слоненок. «Любой стол не сгодится, если на него ложиться!» — ответил енот и побрел домой. Он шел и думал, «Посади слона за стол, он и ноги на стол». Почему енот не мог сделать подходящий для слонов стол? Какое волшебное слово забыли сказать еноту слоны? Какие правила поведения за столом, ты знаешь. Как ты думаешь, эти правила помогают сохранить здоровье? Почему вредно завидовать? Жил на свете грустный поросенок. И хвостик у него был веселый. И пятачок задорный. И щетинка блестящая. Но поросенку казалось, что у других все лучше, чем у него. У лисы хвост богаче. У льва прическа красивее, у черепахи домик надежнее. Лег поросенок под дуб и стал мечтать. «Пойду к волшебнику, пусть наколдует мне хвост, прическу и домик получше». Глядит, а волшебник сам к нему идет. Обрадовался поросенок. «Хочу гриву, как у льва!» «Хорошо», — ответил волшебник. Будем меняться. Я тебе гриву, а ты мне пятачок. Согласился поросенок, взял гриву за пятачок. Бежит поросенок лев по лесу, хотел желудей накопать, а нечем. Всю гриву в земле испачкал, а голодным остался. Звери над ним смеются. Вернулся поросенок к волшебнику и говорит: отдай мой пятачок, забери гриву. Не могу. Отвечает волшебник. Нет у меня пятачка, я его поменял. Возьми что-то другое. Огляделся поросенок, видит домик черепахи. Его возьму, говорит. Давно мечтал. А что взамен дашь? Бери мою щетинку. Бежит поросенок, лев, черепаха. Откуда ни возьмись, комары. Напали на малыша. Бросился он в грязь, чтобы не кусали. Под панцирь песок набился, тяжелый стал. Упал поросенок в лужу, а встать не может. На его звери подняли, отмыли и к волшебнику притащили. «Отдай мне мою щетинку, забери, панцирь!» — крикнул поросенок. «Не могу!» — говорит волшебник. «У меня ее нет. Возьми что-то другое!» Взял поросенок лисий хвост, чтобы комаров отгонять. Взамен свой отдал. Стал на себя совсем не похож. Идет по лесу, а за ним охотники. Бросился поросенок, лев, черепаха, лис бежать. Панцирь к земле тянет. Хвост за кусты цепляется. Грива глаза закрывает. Бежал и в дерево врезался. Искры с глаз посыпались. Проснулся поросенок. Видит, лежит под дубом, и все у него на месте. И пятачок, и хвостик, и щетинка. Обрадовался малыш, стал прыгать и хрюкать. И никогда с тех пор никому не завидовал. Почему поросенку не подошли грива, панцирь и хвост? Ты встречал, встречала людей, похожих на таких поросят? Что бы ты им посоветовала? Посоветовал. Расскажи, есть ли у твоих друзей качества или способности, которые ты тоже хотел, хотела бы иметь? Как думаешь, что для этого нужно сделать? Как надо есть. Хомяк опять проголодался Схватил горсть бобовых зернышек И за обе щеки спрятал Стал жевать Жует, жует, а во рту нет ничего Словно и не было Что за чудеса такие? Думает Набрал хомяк полный рот рисовых зернышек. Так щеки раздуло, что из норы выйти не может. Начал жевать. Смотрит, опять рот пустой. Пригляделся, а зернышки по скатерти бегут. На пол прыгают и в щели забираются. — Эй, вы куда? — закричал хомяк. — Я вас растил, собирал на солнце, сушил, в кладовке хранил, а вы бежать? Хотел снова поесть, а запасы кончились. Удивился хомяк, пошел к соседке-крысе. «Да чего в этом году еда непослушную родилась?» — жалуется. «Изо рта выскакивает. У тебя так?» «У меня не так», — отвечает крыса. «У меня еда послушная, вкусная, хорошо воспитанная, положу в рот, там и сидит». «Дай мне своей еды», — попросил хомяк. Отсыпала крыса хомяку мешочек семечек, поблагодарил хомяк соседку и пошел домой. Сел поесть, весь мешок за щеки высыпал, начал жевать, опять пусто. Смотрит на стол, а у семян только пятки сверкают. Рассердился хомяк, вернулся к соседке крысе. — Ты зачем, Лариса Ивановна, мне такую непослушную еду подсунула? «Еще хуже, чем у меня было. дай другую!» Задумалась крыса. «Садись!» — говорит. «Я тебя сама накормлю!» Сел хомяк, положил все угощение за щеки, только хотел проживать, а рот опять пустой. «В чем дело?» — спрашивает. «Вот в чем дело, Хома Степанович!» — отвечает крыса. «Ты как ешь? Полные щеки набьешь и с открытым ртом жуешь!» «А еда только этого и ждет. Скок и порог. «А как надо?» — хомяк спрашивает. «Ты понемногу бери, да не зевай. Когда жуешь, рот закрывай». Послушался хомяк умной крысы. Взял зернышко, рот закрыл, прожевал, проглотил. С тех пор всегда так и ест. Ну, а когда начнет жадничать... Наберет полный рот, вспомнит крысу, пойдет в амбар и излишки в кладовку высыплет. Почему хомяк оставался голодным? Что ему посоветовала крыса? Расскажи, как ты обычно ешь? Как ведешь себя за столом? Как ты думаешь, почему важно есть медленно, тщательно прожевывать пищу? Зачем нужно мыть руки перед едой? Волшебные слова Жил-был невидимый гном. И все было хорошо, пока ему не понадобилась помощь. Помоги мне построить новый дом, попросил он дятла. Но дятел его не замечал. Тогда гном отправился к волшебнику, который жил в высокой башне, и видел все, что творится в сказочном лесу. «Я помогу тебе», — сказал волшебник. «Ты должен выучить одно старинное заклинание. Оно обладает большой магической силой. С его помощью ты сможешь пожелать здоровья каждому встречному и стать видимым, когда захочешь». «Я готов», — проговорил малыш. «Это слово «здравствуйте», — улыбнулся старик. И гном поспешил к дятлу, чтобы испытать силу волшебного слова. «Здравствуйте, дятел!» — сказал малыш. «Здравствуй, гном!» — послышался ответ. «Помоги мне построить дом!» Но дятел спрятался в дупло. Целый день гном повторял волшебное слово — Но лесной строитель так и не появился. «Не работает!» — рассердился гном и вернулся к волшебнику. «Ты стал видимым а твоя просьба нет?» — объяснил чародей. «Придется выучить второе заклинание. Это волшебное слово «пожалуйста». «А что оно означает?» — спросил малыш, чтобы лучше запомнить. Если перевести его с древнего языка, то получится примерно вот что. Пожалуй меня своим вниманием. Гном запомнил. Он прибежал к дятлу и сказал. Здравствуй, дятел! Пожалуйста, сделай для меня новый домик. Здравствуй, гном! С радостью! Ответил дятел и стал долбить дупло. Но когда все было готово, дверь оказалась запертой. «Здравствуйте! Пожалуйста!» Много раз повторял гном, но так и не мог попасть внутрь. И снова отправился к волшебнику. «Надо выучить еще одно заклинание», — улыбнулся мудрец. «Оно звучит, как благодарность за помощь. Это чудесное слово! Спасибо!» Как только гном поблагодарил дятла, дверь в домик открылась. А малыш хорошенько запомнил волшебные слова: "Здравствуйте", "Пожалуйста", "Спасибо" и говорил их всегда, когда хотел стать видимым. Какие волшебные слова помогли гному стать видимым и попросить о помощи? Когда ты их использовал, происходило чудо. Представь, что ты гном Потренируйся правильно произносить волшебные слова. Зачем уступать место? На лесной остановке собралась очередь. Первым приполз маленький червячок. Он торопился к бабушке, на ту сторону опушки. За ним показалась старая улитка. Много лет она носила на себе домик и часто путешествовала пешком. Но с годами ей стало тяжело ходить даже в магазин. Следом за улиткой появилось муравьиное семейство. Няньки переносили малышей в новый муравейник за врагом и очень суетились. Наконец, в небе, Показался большой стреколет. Он покружил над поляной и приземлился громко, стрекача крыльями. Червячок первым поднялся на борт и уселся на место. Внезапно из кустов выскочил жук-носорог. Он растолкал всех и забрался внутрь. За ним прыгнули кузнечики. Они перескочили через ограждение и заняли все сиденья. Следом медленно вползла улитка. Старушка огляделась, свободных мест больше не было. — Присаживайтесь, — сказал червячок, уступая свое кресло. — А ты действительно этого хочешь? — улыбнулась бабушка. — Автобус принадлежит всем, ты можешь этого не делать. — Вот именно! — застрекотали кузнечики в один голос. «Хочешь казаться лучше всех?» — прожужжал жук. «Нет», — скромно ответил червячок. «У меня есть мама, бабушка и маленькая сестричка. Я всегда думаю, вот было бы здорово, если кто-то помог им в пути». «Тогда спасибо», — улыбнулась старушка. «Моя единственная нога очень болит в последнее время». «Ну, как же ты будешь стоять? У тебя ведь совсем нет ног!» Поинтересовалась она. Жук и кузнечики переглянулись. А вот так засмеялся червяк и оббил поручень, чтобы не упасть. В этот момент муравьиные няньки заняли весь проход. Кузнечикам очень не хотелось вставать, но они посмотрели на червячка, и им стало стыдно. «Присаживайтесь!» Подпрыгнули они. Как мы вам благодарны! – проговорили тетушки и расселись. И ты садись, – сказал Жук червячку и встал. Молодец! – похвалила его старая улитка и добавила: самые главные вещи те, которые делаешь от доброго сердца. Кто из пассажиров стреколета? Поступил правильно, а кто нет? Ты уступаешь место в транспорте? Кому? Представь, что ты червячок. Предложи сесть улитке. Как ты понимаешь слова улитки? Самые главные вещи те, которые делаешь от доброго сердца. Полезный мусор Разноцветный Фантик лежал на лесной тропинке. «Пятачок, подними меня!» — попросил он веселого поросенка. «Вот еще! Если бы ты был конфеткой, я бы тебя поднял!» Буркнул поросенок и поспешил мимо. «Медвежонок, возьми меня с собой!» — закричал Фантик косолапому. «Не я тебя бросал, не мне поднимать!» — зарычал медвежонок и пошел дальше. — Лосенок, возьми меня, я тебе пригожусь! — позвал он лосенка. — Зачем ты мне? — Ты же мусор, — ответил тот. — А что такое мусор? — поинтересовался малыш. — Это то, что никому не нужно, — объяснил лосенок и пнул Фантик ногой. Фантик пролетел немного и упал в ложу. Ему стало очень обидно, и он заплакал. Вдруг чьи-то маленькие лапки подняли его. «Как же ты тут оказался?» — проговорил ласковый голос. И Фантик увидел пушистую мордочку, черный нос и добрые глаза. «Иди ко мне», — сказал щенок. «А зачем я тебе?» — недоверчиво спросил Фантик. «Я ведь мусор». «Ты не виноват, что стал мусором», — ответил щенок. «Сейчас я отнесу тебя в специальную корзинку. В лесу будет чисто, а ты станешь очень полезным!» «Я?» — не поверил Фантик. Щенок кивнул. «Я собрал уже много твоих братьев и сестер. Скоро вас отвезут на фабрику сделают из вас новые книжки и тетрадки!» «Правда?» — неуверенно улыбнулся малыш. «А зачем?» «Так ты поможешь сберечь деревья в нашем лесу!» Фантик посмотрел вверх, березки ласково махали ему ветвями. Вскоре Фантик оказался на фабрике. Он превратился в новый учебник и был очень счастлив. Осенью его привезли в лесную школу. Там он встретился со своими старыми знакомыми. Конечно, малыши его не узнали, но учебник сам рассказал им свою историю. Медвежонку Поросенку и лосенку стало очень стыдно. Они попросили прощения у своего умного друга и с тех пор всегда собирали мусор и поддерживали чистоту в лесу. Почему зверятам стало стыдно, когда они услышали историю Фантика? «Куда ты выбрасываешь мусор?» тебе приятно находиться в грязной комнате в парке, подъезде или в вагоне метро Что произойдет если все будут разбрасывать мусор? Как вести себя в театре сегодня старый муравей, Играл свой последний спектакль «Я очень боюсь забыть слова!» Волновался старичок «Вдруг кто-то опоздает на представление Или будет шуметь в зале?» «Не беспокойся, дедушка!» Обнял его муравьешка «Я сяду в первом ряду и подскажу тебе» Дедушка надел свой лучший костюм Повязал гастук И они пошли в театр Раздался первый звонок. Муравьишка занял свое место. Справа от него присела гусеница. Она достала яблоко и стала жевать. Муравьишке казалось, что хруст слышен даже за кулисами. — Не могли бы вы не есть, когда начнется спектакль? — вежливо попросил он. — Я очень проголодалась, — ответила соседка и продолжала хрустеть яблоком. Слева кузнечики громко обсуждали лесные новости. «Пожалуйста, тише!» — обратился к ним муравьишка. «Не могли бы вы поговорить после спектакля?» «Мы давно не виделись!» — возразили друзья. Внезапно сзади послышался шум. «Госпожа улитка, оставьте ваш домик в гардеробе!» — настаивала божья коровка. «Моим деткам не видно сцены!» «Не видно! Не видно!» Запрыгали маленькие божьи коровки. «Успокойте этих сорванцов!» — проворчала улитка. «Я целый час добиралась до места и никуда не пойду!» «Позвольте, я отнесу вашу раковину!» — предложил муравей. «Тогда вы не опоздаете на представление, и все будет видно!» Улитка кивнула и сняла домик. Малыш вернулся к третьему звонку и огляделся. Гусеница громко жевала, кузнечики стрекотали, божьи коровки шумели, улитка ворчала, муравьишка слышал каждый звук. Он встал и обратился к собравшимся. «Дорогие зрители, сегодня будет выступать мой дедушка. Это его последний спектакль, и он очень волнуется. Пожалуйста, помогите ему, соблюдайте тишину». Гусеница внимательно посмотрела на малыша и спрятала яблоко в сумочку. Кузнечики затихли, божья коровка успокоила непосед, а старая улитка улыбнулась. Спектакль получился волшебный. Всем очень понравилось выступление старого муравья. Может быть потому, что каждый, кто сидел в зале, вел себя так, как будто на сцене был Их близкий родственник. Кто из зрителей вел себя в театре неправильно? Представь, что ты муравьишка. Что ты скажешь зрителям, чтобы помочь дедушке? Ты любишь ходить в театр. Какие правила поведения во время спектакля ты знаешь? Царевна невежа и ее мудрые братья. Жили на свете два царевича, два родных брата, оба добрые и мудрые, никогда сгоряча за меч не брались, а в любой ссоре вежливым словом побеждали. Одного брата звали «Простите», а другого «Извините». Если где споры, ссоры да обиды начинались, сразу братьев на помощь кликали «Простите», «Извините». Приходили братья и всех вокруг мирили. Вот такой волшебной силой владели добрые молодцы. Была у них младшая сестра. Характер царевна имела упрямый и любила только себя. Подружке на ногу наступит и говорит, «Извиняю себя», уронит что-нибудь или разобьет, и опять «Извиняю себя», так ее и прозвали. «Извиняю себя», а коротко «Извиняюсь». Дома к ней все привыкли, всерьез не воспринимали и извинениям ее не верили. Но вот однажды пошла царевна в дальний лес гулять. Идет по узкому мостику через реку, а навстречу ей старичок. Не стала она его пропускать, рукой оттолкнула. Старик упал в воду. Красавица даже в его сторону не посмотрела, только сказала свое любимое «Извиняюсь». А старичок-то этот был могущественным волшебником. Рассердился он на царевну. Кому понравится, если виноватый, сам себя извиняет. И превратил волшебник-царевну в лягушку. До вечера ждали царевич и сестрицу домой. Не дождались. Отправились искать. Видит, сидит на кочке большая лягушка. Хотели пройти, а квакушка на дорогу прыгнула, чуть с ног их не сбила, и говорит человеческим голосом, «Извиняюсь!» Поняли братья, что это их родная сестра. Что делать? Взяли царевну лягушку и пошли к добрым людям. Рассказали им добрые люди, как дело было и где волшебника найти. Стали братья за сестру просить. «Простите! Извините!» — жалился волшебник. Превратил лягушку обратно в царевну. «Только с условием. Должна царевна имя свое забыть, а не сдержит слово навечно зеленой лягушкой ей быть». С тех пор изменилась сестрица, стала добрая и ласковая, а захочет по старой привычке «извиняюсь» сказать, сразу волшебника вспомнит и по-другому молвит. «Извините меня», так и живет, вежливая и воспитанная. А кому охота? Из дворца в болото. Какие слова? помогают просить прощения. Расскажи, когда ты их использовал, использовала? Почему нежелательно говорить «извиняюсь»? Поиграй с друзьями или родителями в капризную принцессу и волшебника. Как будет говорить капризная принцесса? А как вежливая?